Глава 4. Новый год Мила встретила с дочкой, которая визжала от радости, получив от Деда Мороза живого декоративного кролика. Всю ночь следила, чтобы кролик ел, пил, просила разрешить ему гулять по квартире, выйти из клетки. Мила, естественно, разрешила. Она настолько редко видела дочку, что следы жизнедеятельности кролика уверенно уходили на второй план. Лиза радовалась и обнималась, обещала вести себя хорошо-хорошо. и всегда-всегда делать домашнее задание. Что маме нужно, кроме искренней, счастливой улыбки ребенка? Через пару дней базилик открыл двери покупателям. Мила была на рабочем месте, включала одной рукой компьютер, другой наливала все никак не заканчивающийся отвратный кофе. Руслан барабанил пальцами по коже руля. Он старался сдерживать недовольство, терпеливо проговорил еще раз то, что говорил до этого момента уже не один раз. Снова и снова, как заведенная шарманка. без толку Новый год прошел, отгремел фейерверками и детским смехом, а старые проблемы остались. Точно так же, как невозможность их решить. Скорее уж, нежелание решать. Мила куталась в пуховик, натянула шапку почти до глаз. Прикрывая руками в варежках подбородок, она бежала в сторону станции метро. Невольно остановилась, заметив знакомый седан, из которой выходила все та же женщина в дорогой шубе. «Садись». Руслан открыл дверь машины, едва его спутница смешалась с толпой. Посмотрел на замерзшую Милу. «Не будь ребенком, садись, нос уже посинел». «Спасибо». Мила устроилась в удобном кресле, принялась гореть руки в потоке горячего воздуха. «Где машина?» — спросил Руслан. «Не заводится на морозе. Проблемы с аккумулятором, наверное, я не уверена». Так сосед сказал. Хорошие духи. Мила повела носом. Пассажирка, только что вышедшая из автомобиля, оставила шлейф цветочно-пряного аромата. Да, хорошие. Мы разводимся. Миле показалось, что Руслан говорит лобовому стеклу, но на всякий случай кивнула. Подали на развод месяц назад. Скоро уже. Руслан не понял, для чего сказал это. Его мысли блуждали далеко за пределами салона седана. «Плохо», — мило вздохнула и покосилась на пару мягких игрушек на заднем сиденье авто. «Плохо», — машинально подтвердил Руслан. «Почему разводитесь? Можешь не отвечать, конечно». Для чего Мила задала этот вопрос, она и сама не поняла. Любопытной ей не было. Просто, чтобы что-то сказать, заполнить неуютную тишину словами? Скорее всего, у нее другой. Банально. «Как самому, так все герои. А женщине, выходит, ничего нельзя?» Женщину нельзя простить? Может, это просто интрижка?» Мила мгновенно вспомнила поцелуй в кабинете. Не слишком-то Руслан был похож на человека, который раскаивается в собственном поступке, скорее на твердо отдающего отчет в своих действиях, уверенного в себе собственной неотразимости лавеласа. кабеля если говорить всем простым языком. «Почему нельзя простить? Можно, конечно. Все можно простить. У нас двое детей не до принципов. Руслан продолжил пялиться в лобовое стекло. «Простишь, куда денешься? Я ведь и сам не ангел. Только ей прощение моего не нужно, и меня прощать она не собирается». мило вздохнула. Смотрела в окно на неспешно проплывающих людей, которые кутались в шубы, теплые пуховики. Дети шли с замотанными шарфами носами. Только молодые парни шли без шапок, отважно морозя себе уши и носы. «Прости, не нужно было тебе говорить». Метро. Машина плавно остановилась у станции. Честно, довез бы домой, но нужно возвращаться на работу, уладить пару вопросов. «Ничего, бывает», — сказала Мила. «А что еще ответишь на нечаянное, никому не нужное откровение?» «Спасибо, Руслан, за то, что с тортами помог и сейчас подвез. Спасибо». А за поцелуй? Руслан посмотрел на румяные с мороза щеки и пряди волос из-под шапки. «За поцелуй спасибо не полагается?» «Спасибо. И за поцелуй». Мила посмотрела слишком настороженно, что сильно удивило Руслана. Складывалось впечатление, что, когда Мила не бежала, хотя бы перебирала нервно ногами, она смотрела на людей с огромной долей подозрительности. Будто ожидала в любой момент подвоха, предпочитала быть готовой ко всему. Руслан еще раз внимательно посмотрел на Милу. Если бы Руслан не знал о том, что у нее есть дочь-школьница, он бы дал Миле Владимировне лет двадцать пять. Никак не больше. Мягкий овал лица, прямой нос, чувственный рот без следов инъекций. На губах поблескивал блеск. Руслан вдруг вспомнил, как было хорошо целовать ее. Позволить повиснуть на себе, придерживать, прижимать к себе, контролируя силу и собственное ярко вспыхнувшее желание. — Хочу поцеловать тебя. Можно? Внезапно даже для себя выдал Руслан. — Нет. Мила посмотрела еще более настороженно. — Нет. твердо повторила она, не надо решать за мой счет свои личные проблемы. Она быстро открыла дверь, аккуратно закрыла и, ежесть, побежала к вестибюлю метро.